Как нежно щеки розы Целует ветерок. Как светел лик подруги И луг, и ручеек. Не говори о прошлом, Какой теперь в нем прок. Будь счастлив настоящим, Смотри, какой денек.